Спуск оказался недолгим. Платформа остановилась, и мы оказались в длинном бетонном подземелье, похожем на широкий коридор, с прозрачными раздвижными дверями по обеим его сторонам. Те же седзи, только не из реечек и бумаги, а из толстого стекла, возможно, пули непробиваемого. Мы двинулись вдоль этого коридора, освещенного длинными потолочными лампами, горящими ярким холодным белым светом. В помещение, расположенное справа и слева от нас, даже не требовалось заходить. Все и так было видно сквозь огромные стеклянные сёдзи. Это однозначно был комплекс научных лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Я никогда ничего подобного не видел. Секретные подземные лаборатории зоны по сравнению с этим собранием технологических чудес выглядели как фанерные аэропланы Первой мировой рядом с реактивными истребителями. Похоже, что присутствие обслуживающего персонала эти лаборатории вообще не требовали, ибо были полностью автоматизированы. Сверкающие стальные устройства, из которых торчали разнокалиберные манипуляторы, деловед основали между огромными металлическими шкафами, снабженными сотнями мигающих светодиодов. По длинным направляющим, протянутым через все помещение, двигались какие-то причудливые устройства, ощутеневшиеся иглами, пробирками и чашками Петри. В одной из лабораторий я заметил летающего дрона, деловито тащившего в стальных лапах какую-то хитро выкрученную деталь. Лишь стоящие вертикально автоклавы были практически такими же, что я встречал в зоне, разве что помассивнее и с большим количеством различной аппаратуры, подключенной к ним. А внутри них находились люди — мужчины и женщины с зашкаливающим количеством игл, воткнутых в тело и датчиков, подключенных к этим телам. Питание и препараты подавались внутривенно, а приборы 24 часа в сутки снимали информацию об изменениях в состоянии подопытных. И эти изменения были наглядными. Тела некоторых пленников, заточенных в автоклавах, бугрились гипертрофированной мускулатурой, которой позавидовали бы профессиональные культуристы. Другие были жилистыми, словно из их тел выкачали всю жировую прослойку, а освободившееся место под кожей заместили сухими мышцами, похожими на толстые канаты. «Времена изменились», — горько усмехнулся японец. теперь супербойцов не готовят в додзё годами, а выращивают на фермах, и химии, словно рогатый скот». «И не только химией», — сказал Хач. «Даю свои щупальца на отсечения, что тут не обошлось без артефактов». В автоклавах, расположенных дальше в этой колоссальной, полностью автоматизированной лаборатории, находились уже другие пленники. С четырьмя руками, довольно гармонично расположенными по бокам туловища, будто так и было задумано природой. С чуть повернутыми в сторону головами, на затылке которых угадывалось второе лицо. С интегрированным в тело оружием. Клинками мечей, растущими из ладоней. Топором вместо одной руки и металлическими клещами вместо другой. Стальными голенями, тупо затученными под колун, наверняка пинок такой ногой раздробит в кашу не только незащищенное колено противника, но и прогнет внутренние особо толстые бедренные пластины бронекостюма второго класса защиты. И чем дальше мы шли, тем кошмарнее становились биологические боевые машины, созданные злыми гениями этой жуткой лаборатории. Самый настоящий кентавр, скручившийся в автоклаве, анаконда с лицом человека — «Человек с головой тигра. Искусственные мутации!» — поморщился Хач. «Они тоже!» — кивнул я. «Но мне кажется, местные психиученые пошли дальше, найдя способ приживлять людям чужеродные ткани, которые организм однозначно должен был отторгнуть. И делается все это не столько для боевого применения, сколько чисто ради интереса, получится или нет?» «Похоже на то», — мрачно проговорил японец. Многие из них бесполезны в современном бою. Поэтому, да, скорее всего, это просто наука ради науки. Эксперименты с живой тканью, после которых многие биообъекты тупо отправляются на утилизацию. «Безжалостные вы существа, люди», — покачал головой Ктулху. «У нас, мутов, все проще. Поймал, сожрал, все. Вас же тушенкой не корми, а дай поиздеваться над себе подобными». Мы с Виктором промолчали на это. Ничего другого не остается, когда сказать ничего. Никакая тварь на Земле настолько нежестока к представителям своего вида, как homo sapiens. Пытки, ужасные казни, изощренные издевательства психологического свойства — все это люди с рвением, достойным лучшего применения, придумывают для людей на протяжении всей истории человечества. Сейчас мир стал немного менее кровожадным, чем в средние века — Но когда видишь вот такую лабораторию, понимаешь, ничего с тех пор особо не поменялось. Просто сейчас тяга к причинению боли маскируется под научный интерес. Вот и все. Я сам не раз встречал маньяков-ученых, вытворяющих такое, что маркизу досаду и не снилось. А азиаты по части причинения боли ближнему своему всегда были большими спецами. Поэтому ничего удивительного, что вот такую лабораторию мы нашли именно в Японии». Наконец, эта выставка уродов закончилась, и перед нашими глазами предстала самая настоящая пыточная. Дыба, состоящая из наклонной никелированной стальной рамы с валиками для растяжения суставов. Булочный станок, похожий на средневековую виселицу, для подвешивания за ногу. Шестерни с петлями для медленного разрывания промежности. Много там всего было. Так сходу и не поймешь, для чего предназначено то или иное устройство. На одном из них, представлявшем собой обычный стол, был растянут обнаженный человек в позе морской звезды. Руки и ноги привязаны к четырем толстым стойкам, как я понял, со скрытыми механизмами внутри, предназначенными для медленного разрывания суставных связок. Человек, похоже, находился в отключке, голова свесилась, признаков жизни никаких. При этом весь он был намазан чем-то жирным, аж блестел под светом потолочных ламп. Может, чтобы потом, когда тянуть надоест, переместить его на жаровню? Как раз вон та фигня в углу пыточной очень на нее смахивает. Еще один молодой японец был привязан к вертикально стоящей раме. Рядом с ней стоял блестящий механизм, в манипуляторе которого была зажата обычная бейсбольная бита. Этой битой робот методично бил привязанного по голеням. Лицо несчастного было бледным, катился по нему крупными каплями. Парень был в сознании, но мужественно терпел экзекуцию, закусив при этом нижнюю губу настолько сильно, что с его подбородка на грудь падали розовые капли пота, смешанного с кровью. Тут ранимая душа к тулху не выдержала. Щелкнув предохранителем, мутант поднял автомат, явно намереваясь выпустить очередь в стеклянную стену. Не иначе решил то ли освободить несчастного, то ли пристрелить, чтоб не мучился. Однако Виктор не позволил этого сделать, резко ударив по столу автомата, на что Хаш злобно зашипел, растопыривший пальца. «Ты что, не видишь? Они же мучаются!» «Спокойно», — ровно отозвался Савельев. «Как я понимаю, эксперименты экспериментами, но старые методы подготовки обычных людей пока что никуда не делись. Это нормальная практика тренировок синоби. Я тоже в свое время лежал на таком столе. И на той дыбе тоже побывал». И все остальные эти устройства прошел не по одному разу. Воинам ночью растягивают связки, выворачивают суставы, набивают тело так, что оно перестает чувствовать боль. Зато потом результат получается просто поразительный. «Да уж», — произнес Хач, немного успокоившись после слов Виктора. «В который раз убеждаюсь, что нет на этой земле монстра страшнее человека». «А почему они блестят?» — поинтересовался я. «Это мазь из тигринных органов», — пояснил Велев. «Уменьшает боль, повышает эластичность суставов и связок, способствует набивке ударных поверхностей, удерживая в них кальций и формируя устойчивые костные мозоли, которые не исчезают со временем». «В головах у тех, кто все это придумал, костные мозоли вместо мозгов», — проворчал впечатлительный Хач. «И эти люди еще обзывают нас чудовищами». Между тем мы дошли до конца коридора, где на полу обнаружилась еще одна плита, аналогичная той, на которой мы сюда приехали. Само собой, и с иероглифами, нарисованными на ней, только другими, нежели были на предыдущей. — Это вход в подземное Дадзё, — проговорил Виктор. — Странная какая-то система лифтов, — отметил я. — Для того, чтобы попасть на нижний этаж, нужно целый коридор пройти. — Это Япония, — вздохнул Савельев, становясь на платформу. До того, как попасть в тренировочный зал, боец должен ежедневно укреплять свой дух, идя по этому коридору и глядя на то, как из его товарищей делают боевые машины. Инструкторы считают, что так ему будет проще самому принимать боль, когда с ним будут творить то же самое. Виктор был спокоен, словно приговоренный к смерти настоящий воин, точно уверенный в том, что обратной дороги отсюда у него не будет. «Ты что-то знаешь?» насторожил Сахач. — Чувствую, — ровным голосом сказал Савельев. — И прошу еще раз, не ходите туда со мной. Возвращайтесь назад. Уверен, что вы найдете способ вернуться обратно в свою зону. — Ага, сейчас, — кивнул Ктулху, тоже вставая на платформу рядом с Виктором. — Я карту мира видел. Твоя Япония — это острова посреди океана. И как мне прикажешь обратно добираться? Вплавь? Или с моей рожей паспорт Хома оформить, чтоб на самолет пустили? Ты все-таки нормально попей крови при случае. Глядишь, голова и заработает. В мой адрес мог бы и не прогонять такую чушь в духе сентиментальных романов, сказал я японцу, делая шаг. Как будто ты меня не знаешь. Нет надобности умирать, когда можно этого не делать, пожал плечами Савельев. Согласен полностью, кивнул Хач. Но если уж снайпер такое желание себе у зоны выпросил, то ничего не попишешь. И Коля на меня к вашей компании пристегнула, значит, так тому и быть. Я решение о уважаю и против нее никогда не пойду. Поехали вниз уже, а то меня от этого коридора жуть пробирает». Виктор больше не стал спорить. Короткая команда на японском, лифт вновь бесшумно двинулся вниз. На этот раз мы спускались чуть дольше. По пути я прикидывал, сколько же средств и времени было затрачено на создание такой базы. Получалось, что нехило так вложилась Якудза в этот многоуровневый подземный бункер. И ради чего? Подозреваю, что дело тут вовсе не в средневековых традициях, а в услугах убийц-невидимок, которые по всему миру должны очень хорошо оплачиваться. Настолько хорошо, что для подготовки этих суперкиллеров Никаких средств не жалко. Всегда и во все времена убийство было востребованной услугой. А уж тихая ликвидация, имитирующая естественную смерть, когда ни у кого нет малейшего повода заподозрить, что дело нечисто, стоит баснословных денег. Лифт остановился, и мы оказались в огромном помещении, потолок которого подпирали толстые каменные колонны. Понятно, минус первый этаж, где находится лаборатория, построен из огромных бетонных колец по принципу тоннелей метрополитена. А здесь без подпорок уже не обошлось. Это был идеальный тренажерный зал. На многочисленных колоннах были развешаны вневма груши, макевары для набивки конечностей и измерители силы удара. По залу тут и там на поперечных перекладинах болтались боксерские мешки, а возле колон раскорячились деревянные манекены, более присущие китайскому стилю винчун. Впрочем, какая разница, кто придумал стиль и удачный тренажер. Главное, чтобы они помогали достигать желаемого, все остальное вторично. В дальней части зала находились тренажеры для силовых тренировок, выполненные в старинном стиле. Камни с рукоятками, камни с привязанными к ним петлями для рук, бревна с просверленными в них отверстиями для улучшения хвата Тяжелые мешки, вероятно, с песком. Я, конечно, понимаю, традиции дело хорошее, но по мне лучше нормальную качалку оборудовали. Оно и удобнее, и эффективнее будет. За качалкой находился ряд традиционных раздвижных дверей. Может, раздевалки с душевыми, а может, какие-нибудь специальные, еще более изощренные пыточные комнаты. От тех, по чьему приказу была построена эта база, все можно ожидать. Мы стояли, ощетинившись автоматами, но в зале было пусто, хотя в воздухе ощущался едва уловимый запах свежего человеческого пота, который не успела втянуть в себя скрытая вентиляция. Здесь совсем недавно тренировались, возможно, несколько минут назад, но куда все делись? Как лифт услышали, так завон те двери попрятались. Внезапно потолочное освещение коротко мигнуло, не больше, чем на секунду. Один удар сердца светло, второй темно, хоть глаз кали, третий опять светло. Ни звука, ни шороха я не услышал, но теперь зал был полон у людей, одетых в те же серые свободные костюмы, что и убитый хащем разведчик. Человек 30 в темно-серых свободных костюмах ниндзя стояли неподвижно, держа нас на прицеле коротких автоматов. Откуда они появились? Из-за колонн вышли. Не знаю, может и так... Хотя вряд ли такая арава за ними поместилась бы. Хотя, какая разница? Главное, что случись перестрелка, нас изрешетят прежде, чем мы завалим хотя бы двоих троих, судя по тому, как бесшумно из ниоткуда появились наши противники, подготовка у них замечательная, и стрелять они умеют. К тому же у них есть свобода маневра, в случае чего за колоннами могут укрыться. Мы же на этом лифте-платформе, как на ладони. В одной очередью можно нас всех троих срезать». Лица автоматчиков были скрыты, как и положено правильным ниндзя. Одни глаза, видать, через прорези в ткани. Лишь у того, что стоял впереди, ближе всех к нам, являющееся элементом костюма Балаклава, была отброшена назад и с мятым капюшоном лежала на плечах. Я сразу узнал этого японца с каменным лицом, словно вырезанным из камня. Тот самый гад, которого я встретил в подземных коридорах зоны прошлого, и который свалил оттуда при первых признаках опасности, нырнув в портал, пробитый с помощью жутко секретного искусства кудзикири. Так же, как и у Савельева, из-за плеч Каминолитцева торчали рукояти двух японских мечей. Кажется, Виктор назвал его Масурао. Этот колоритный персонаж стоял, скрестив руки на груди, и смотрел только на Савельева, словно нас и не существовало. Смотрел — И напевал что-то непонятное на своем языке. Ватасино Ута утаэба Хитори Ойте мо Ватасино Примечание. Моя кукла хорошая кукла. Споевший песенку тут же засыпает. Оставляешь одну, она не плачет. Моя кукла хорошая кукла. Японский. Это продолжалось несколько секунд, после чего Масурао наконец перестал петь и произнес громко и четко на отличном русском языке. А теперь вы все отсоедините магазины и положите автоматы на пол. Под прицелом кучи стволов это было вполне неплохое предложение. Да этот и команду, и через мгновение мы бы превратились в кровавые куски мяса, нашпигованные свинцом. Я неторопливо последовал приказу Масурау, То же самое сделали мои спутники. При этом Хач прошипел себе под нос. «Твою тещу! Они знали, что мы сюда придем, и следили за нами всю дорогу». «Ты прав, урод!» — кивнул Масурау. «Слух у него был отличный. Мне понравилось, как вы преодолели стену и уничтожили патруль неофитов, недавно прошедших испытания огня. К сожалению, они оказались недостойны носить имя воинов ночи, и, надеюсь, их уже рвут на части демоны бога Эммы. Примечание. Эмма в японской мифологии правитель Дзигоку, подземного ада. Но это и к лучшему, что вы смогли убить плохих воинов клана, а я проверить, что ваша команда еще на что-то годится. По крайней мере, сегодняшний бой не заставит меня скучать. «Где моя дочь?» — хмуро спросил Виктор. «Она здесь, среди моих учеников», — сказал Масурао. Из нее вышла неплохая наживка для тебя, не правда ли? Кстати, девочка показала себя хорошим воином ночи, и, пожалуй, я сделаю ее своей наложницей после того, как убью ее отца. Ни один мускул не дрогнул на лице Савельева, но я заметил, как медленно сжимаются его кулаки. Если он сейчас сбросится на этого шакала, это будет весьма неразумно. Масурау специально играет у Виктора на нервах, чтобы вывести его из себя». Но Савельев сумел справиться с яростью, которая, как известно, плохой помощник в любом деле, а в драке особенно. «Ты хочешь меня убить?» — усмехнулся он. «Так что ж тебе мешает? Дай команду своим шавкам и покончим с этим». Нижняя часть лица Масурау растянулась в очень неприятной улыбке. Наверное, так улыбалась бы ядовитая змея, если б умела это делать. «Ты хочешь быстрой смерти, ученик Ихудзе?» «Не выйдет!» «Однажды ты унизил меня, ударив намерением. Тогда я был слишком слаб, чтобы ответить. Но с тех пор я долго и упорно преодолевал все возможные испытания на пути Синоби и достиг того, чего не смог ты. Неживой пал от моей руки, и мне открылись все тайны искусства воинов ночи, доступные лишь избранным. Но я не буду применять их против тебя. Слишком просто убить слабого». Пусть все увидят, насколько ты немощен телом и духом. В этом бою не будет места тайным искусством. Только наши мечи против мечей, согласно древним традициям, так как дрались между собой в старину воины Синоби, защищая свою честь и достоинство. Что скажешь?» Произнося последнее слово, Масурау сделал неуловимое, практически невидимое движение. И вот мечи, которые только что были у него за спиной, уже лежат в руках. Ничего себе, подготовочка. Я бы такое не смог, даже если б год тренировался, дергая эти стальные зубочистки у себя из-за загривка. Как только Масурау извлек из ножен свое оружие, ниндзя в серых костюмах словно по команде опустили свои автоматы. Видимо, были на сто процентов уверены, что теперь-то с мечами в руках их главарь при желании легко и непринужденно порубит всех нас в мелкий фарш. «Скажу, что принимаю твой вызов», — сказал Виктор, делая шаг вперед и спокойно, без выпендрежа, извлекая свои мечи из ножен. При этом я заметил, что левая рука у него работает очень неуверенно. Конечно, кровь к тулху — это мега-зашибись лекарства, но движение в локте и плече у Савельева еще до конца не восстановилось. И как он собирается драться с этим каменомордом, который ворочает своими мечами так, что их не видно? Масурау и сейчас рванул вперед с быстротой молнии. Только что стоял в метрах в пятнадцати от нас, и вот уже почти рядом, несется вперед, занеся один меч над головой, а второй держа на уровне груди параллельно полу. Не сверху рубанет, так продольно полоснет. Но Виктор тоже оказался не промах. Неулымимое движение по диагонали вперед и вбок, и Масурау, чтобы не огрести мечом по шее, пришлось хитро извернуться в воздухе. Не ожидал от нашего японца такого, сразу видно. Но не огреб, к сожалению. Удар Виктора прошел в миллиметре от цели. Во всяком случае, мне так показалось. Они замерли друг против друга. — А ты неплох, белая кукла! — одними губами улыбнулся Масурау. — Я уж думал, ты за это время позабыл все, чему тебя учили. Кажется, я тебя недооценил. Пока он говорил, я увидел, что на шее Каминомордова скрылся тончайший, едва заметный разрез, из которого вытекла капля крови. Может, сам разрез был слишком небольшим и тонким, чтобы доставить болевые ощущения, но горячую каплю, тут же впитавшуюся в темно-серую ткань воротника, Масурау не мог не заметить. Не иначе от этого его слегка перекосило, от чего каменное лицо превратилось в жуткую маску ярости, которая, будучи контролируемой опытным бойцом, удесетеряет силы. Масурау атаковал так, что я даже не понял, как им из мечей куда он бьет. Это был вихрь ударов, смазанных в воздухе от скорости. И на этот раз каменоморды и самонадеянных ошибок не допустил. Виктору пришлось туго. И не только потому, что левая рука у него плохо работала. Нет, Савельев пока держался, уходя от ударов противника. Но я видел, что силы его тают на глазах. Оно и неудивительно после такого ранения». «Я аж говорил, крови надо было попить», — простонал Хач. «Долго он так не протянет, если только...» Сказал и заткнулся, глядя на поле боя горячими глазами и собрав кулак в свои ротовые щупальца, того и глядя оторвет, переживая. Внезапно движения Виктора стали более стремительными. Он уже не отступал, обороняясь. Он наносил ответные удары, от которых теперь пришлось уходить Масурау. И раненая рука вроде стала на удивление нормально работать. Чудеса, да и только. Это было похоже на завораживающий танец смерти, в котором Савельев явно перехватил инициативу и теперь теснил Масурао к ближайшей колонии за его спиной. Если каменоморды и в нее уткнется, то все, без возможности маневра, Виктор прищучит наглого ниндзю, как пить дать. Кровь ктулху в нем проснулась мигая влажными от умиления глазами, проговорил Хач. Мы что же, когда нас прищучат, быстрее и сильнее становимся. Правда, ненадолго, да и отлюживаться потом приходится. Но оно того стоит. Вон оно что. Оказывается, вместе с кровью Хача Савельев получил дополнительный бонус. Кратковременный, но эффективный. Что ж, надеюсь, его хватит на то, чтобы разделаться с врагом. Однако Масурау догадался, что форсаж противника, скорее всего, будет недолгим, и ушел в глухую оборону. Свой зал он знал прекрасно и спиной в колонну не впечатался, элегантно и очень быстро обогнув ее. При этом клинком своего меча он подцепил один из мечей Виктора и направил его в колонну. А Савельев не смог задержать удар, видимо, пока еще не привык к тому, что может двигаться с такой скоростью. Катана Виктора с размаху врубилась в бетон и застряла в нем на мгновение, которого Масура ухватила, чтобы ударить подошвой по плоской стороне клинка. Видимо, в обуви Мордова были какие-то специальные вставки. Да и сам удар был быстрый и мощный, как плевок охотящегося хамелеона. Меч жалобно звякнул, и в руке Виктора осталась рукоять с торчащим из нее обломком клинка длиной в дециметр. Если я верно помню то, что мне рассказывал когда-то Савельев, по японским традициям поступить так с мечом значило смертельно оскорбить его хозяина. В стране восходящего солнца вообще принято уважать противника, с которым вышел на бой. А так как, согласно древнеяпонским представлениям, меч — это неотделимая часть воина, то сломать его ногой — все равно, что в лицо плюнуть. Конечно, с точки зрения уличной драки — Обезоружить противника любым возможным способом, достойно всяческих похвал. Но здесь происходила не разборка в подворотне, а поединок по старинным традициям. Тут даже мне было понятно. Сейчас Масурау совершил очень недостойный поступок, наглядно показав, что своего противника ни во что не ставит. И тут я понял, что у Савельева переклинило. Планка упала. Два его меча были для него, как две половинки его самого, и вот одну из них только что цинично уничтожили ударом, сто несовместимым с древними понятиями чести. Это уже была не кровь к толху. Это была чистая, незамутненная ярость. Мне показалось, что Виктор бросился прямо на мечи Масурау. Но я ошибся. Его стремительное движение вперед было не на, а между ними. И в процессе этого броска Савельев умудрился швырнуть рукоять сломанного меча в лицо своего врага. Возможно, это было против древних правил поединка, но Масурао только что самых их бесцеремонно нарушил, так что Виктора теперь ничто не сдерживало. Однозначно для Каменомордова такой трюк оказался неприятным сюрпризом. Чтобы уйти от столь стремительной атаки, ему пришлось сделать три очень быстрых шага назад. При этом летящий в лицо обломок катаны он сумел отбить, но не совсем удачно, Сломанный клинок, словно омстя своему убийце, резанул по кисти Масурау, и отрубленный большой палец шлепнулся на бетонный пол, словно жирная гусеница. Держать меч рукой, искалеченной таким образом, конечно, можно, но вот рубиться им не получится. Второй меч Масурау, звеня, упал рядом с отсеченным пальцем. Теперь у обоих бойцов было по одному мечу. Из кисти и каминомордого хрестала кровь, но и Виктору было не особо хорошо бросок, в который он вложил все свои силы, завершился неудачей, и теперь Савельев держался на ногах лишь усилием воли. Под крупными каплями стекал по его враспобледневшему лицу, но Виктор не собирался сдаваться. Он стоял в стойке, держа меч двумя руками так, чтобы острие клинка было направлено в лицо своего врага и ждал, что будет дальше. Кстати, дальше было интересно. Оказалось, что в костюме ниндзя предусмотрены специальные вшитые жгуты на случай подобных ранений. Не выпуская меча, Масурау поднес руку к лицу, зубами рванул рукав в районе бицепса, и материя немедленно плотно обхватила руку, перетянув ее выше локтя. — А ты полон сюрпризов, белая кукла! — прошипел Масурау с перекошенным от ярости лицом. — Но и у меня есть для тебя подарок. Его искалеченная рука молниеносно начертила в воздухе какой-то знак, Настолько быстро, что стал виден полупрозрачный след от ладони, пронизанный алыми кровяными прожилками. Еще одно движение, и второй знак повис рядом с первым. При этом я почувствовал, как на мои барабанные перепонки, словно что-то сильно надавило. Того и гляди, прорвет их и расплющит мозг. Виктор пошатнулся. Если до меня долетел, так сказать, остаточный сигнал, то Савельев принял его полностью. «Это кудзикири». Словно сами собой прозвучали в моей голове слова Виктора. Искусство вспарывания девятью знаками. Владеющий им может убивать людей на расстоянии одним движением руки. То есть сейчас Масурау убивал вели не рискуя подойти к нему и продолжить бой. И ведь сам падло обговорил условия. Поединок чести и никакой магии. Ладно. Есть у меня в жизни один закон. Если человек мне и моим друзьям что-то хорошее сделает... Я ему обязательно постараюсь добром за добро отплатить. Но коль вдруг такая тварь решит, что меня и близких мне людей можно безнаказанно бить ниже пояса, я снимаю с себя все моральные ограничения. Может быть, потом мои действия назовут как угодно, подлостью, низостью, подставой, поливать. Я всегда живу только согласно своему личному моральному кодексу. И пусть другие думают и говорят по этому поводу что угодно, это их сугубо личное дело» меня совершенно не трогающее. Когда Каменоморды нас обезоруживал, он озаботился только нашими огнестрелами. Остальное его не заботило. Да и правда, что можно сделать ножом против целой толпы автоматчиков? Совершенно верно, ничего. А вот швырнуть бритву от бедра прямо из ножен, в урода, который наплевал на правила им же озвученные, запросто. Взгляды автоматчиков были прикованы к Масурау, поэтому мое короткое движение они упустили. Но реакции Каминомордова можно было позавидовать. Бритва еще только вылетала из моей руки, а я уже понял по его глазам. Неожиданного броска не получилось. Этот ублюдок не зря тренировался всю жизнь. Мерзкая ухмылка приподняла правый уголок ворта, мол, смотри, недочеловек, с кем ты связался. Масурау шевельнул пальцами, и я увидел, как один из знаков, начертанных им, дернулся навстречу моему ножу. Воздух колыхнулся и подобно мареву над горячим асфальтом в жаркий день. И даже до меня долетела упругая волна, толкнувшая меня в грудь. Думаю, такой ментальный удар должен был отшвырнуть нож, может быть, и обратно в меня. И, вероятно, с обычным ножом так бы все и произошло. Но не с моим, умеющим разрубать границы между мирами. Точно так же, как бритва рассекала их в прошлом, Сейчас она свободно располовинила метнувшаяся ей навстречу Марева и неминуемо вонзилась бы в лицо Масурау, если б тот не отклонился в сторону. Судя по изменившемуся выражению его лица, он удивился вторично за несколько секунд, что, впрочем, не помешало ему среагировать на мой бросок. Нереальная, нечеловеческая реакция, которой и Кобра позавидует».